Глава тридцать четвертая. По специалистам. Подъезжая к Петербургу, коржоль долго колебался, остановиться ли ему по привычке у демута или избрать на сей раз какие-нибудь скромненькие, но приличные номера, по рублю в сутки. Хоть это и свинство, собственно говоря, жить в рублевых номерах, черт знает где и черт знает с кем, но, в принципе, Но во внимание к тому, что фонд его и без того уже не великий, с каждым днём неизбежно должен был всё таять. граф решил выдержать характер, смирить себя на время и удовольствоваться какими-нибудь, пока судьба не пошлёт чего-нибудь лучшего. Таким образом, выбор его пал на меблированные комнаты, содержамые в четвёртом этаже громадного дома на Вознесенском проспекте. Рижский молодеющийся лет девицей Амалией Францевной Шпис доставил его сюда номерной прямо с вокзала вместе с чемоданами. Рижская девица с подведёнными глазами и взбитой причёской была польщена тем, что у неё останавливается граф, да ещё такой красивый. И потому уступил ему довольно приличную комнату за 30 рублей в месяц. И даже предложила некоторые удобства, как угодно, за очень умеренную плату. Граф нашёл, что это всё по нужде будет очень ему кстате, хоть и придётся, вероятно, морщиться от жареных подошв и глотать эсинтугские лепёшки против последствий чухонской кухни. Но что же делать? Надо пока смириться и привыкать. С его стороны Это было чисто героическое решение, и он сам удивлялся своему стоицизму. Фрейленшпис с первого же дня стала особенно усиленно ухаживать за графом, как за самым почетным, самым знатным своим жильцом и всячески заботиться о его комфорте. Ах, в свое время она тоже была знакома и с графами, и с баронами. Она даже собственноручно по утрам были обмахивала петушиным султаном с его письменного стола и цветы в его комнате поливала а встречала и провожала его не иначе как с никсонами и ежели говорила с ним то непременно со сладкой ужимкой и играя глазами граф находил что хотя это и глупо в таком солидном возрасте но не мешает ибо лучше пусть ему сентиментально и благосклонно улыбаются чем глядят букой. От благосклонности зависит кредит, в котором никогда они лишнее иметь за ручку. И потому он милостиво позволял ухаживать за собой, принимая это со стороны фрали на Мали даже как должное. Освоившись в новом своём положении и разобравшись с чемоданами, он на другой же день отправился в правление Красного Креста за справкой насчёт Тамары И узнал не только о месте её нахождения в Сан-Стефанском военно-подвижном госпитале, но ещё и то, весьма важное для него обстоятельство, что сёстры Богоявленской общины возвратятся в Петербург не ранее осени. Это последнее обстоятельство истинно обрадовало графа. До осени, слава богу, ещё далеко. И значит, в это время Он успеет покончить свое бракоразводное дело ранее приезда Тамары, чтобы встретить ее уже настоящим женихом, и сейчас же под венец без проволочек. А уж потом, женившись, можно будет как-нибудь в подходящую минуту открыть ей свои прошлые, ныне пока еще, увы, настоящие отношения к Ольге. Представить всю низость ее шантажного с ним поступка, совершенного при помощи внезапности и наглого насилия, и все, чего ему стоило сбросить с себя брачные узы ради Тамары. Но открыть и представить, разумеется, насколько это нужно и в таком освещении, в каком ему выгодно.